Ворон. Ворон сидит на трубе, наблюдает за происходящим внизу. Дождь льёт сильнее, но ворона он не заботит. Гладкие чёрные перья легко отталкивают воду. Он должен увидеть, нашла ли она то, что ищет, что искала ещё до рождения дочери, что они оба не могут найти слишком долго. Иногда её дух изобретает в его сновидении, тоже ищет. Он знает, что ей самой это неведомо. Это просто забава для сестёр, предыдущих судьбу. Урт — это дряхлая старуха. Сплела нити трагической саги для них обоих. Но скульт, чей лик скрыт под вуалью, распускает плетение двух сестёр. То, что будет, спасёт нас всех. Это значит, что когда-нибудь, где-нибудь они оба проснутся в своём истинном облике. Он подождёт. Он дождётся, когда она исполнит свой долг жены, свой долг матери. Он дождётся, когда её кожа увянет и сморщится, грудь высохнет и обвиснет. Он приветствует неумолимый ход времени. Всё это иллюзия, убедительный морок. Он знает, какая она настоящая. Ему так хочется ей помочь. Он искал всюду, в разных обличьях — кабана, кролика. Даже цыплёнка. Но ну, ничего не нашёл. Сёстры умные. Они умеют хранить секреты. А муж и ведать не ведает, что ему помогают колдуньи, плетущие судьбы миров. Девочка выбегает из леса так быстро, будто за ней гонится дикий зверь. Щупленький беловолосый эльф. Сплошные коленки и локти. Он вытягивает шею. Его зоркий вороний глаз смотрит пристально, не мигая. Как ни странно, но его ревность давно унялась. Ему интересно за ней наблюдать. Она игривая и любознательная, как озорной щенок, и он возвращается вновь и вновь не только ради Маэвы, но и ради малышки. Миновало семь лет, и в последнее время он наблюдает за девочкой даже больше, чем за её матерью. «Уже скоро это дитя неизбежно проявит свою истинную сущность». Ее мать тоже тревожится, тоже ждет знаков, он это видит. Он с нетерпением ждет того дня, когда нездешняя сила Маевы и из этой малышки. И тогда все изменится в его пользу, он в этом уверен. Потому что Маева не сможет остаться среди людей, когда станет уже невозможно скрывать странности ее дочери. Ей придется бежать, бросить дом, бросить мужа, и он будет ждать. А пока что он лишь наблюдает. Ждёт, когда вырастут травы, когда деревья сбросят листву. Перемены происходят медленно и незаметно. Девочка ростом меньше козлёнка, тоненькая и хрупкая. У неё слишком большая голова, слишком большие глаза для такого крошечного тельца. Она не похожа на человеческое дитя. Её красота ошеломляет, тревожит, как красота её матери. Он перелетает на край соломенной крыши. Девочка падает на крыльцо и шепчет проклятие, но достаточно громко, чтобы он различил своё имя. На языке древнего севера поражается он. Он посмеивается про себя. «Надо же, такой мелкий мышонок, а ревёт, как медведь». А вот и Маэва выходит из леса. Он её чувствует, прежде чем видит. Воздух дрожит. Следом за нею, едва различимая в сумраке, бредёт старуха. Поблёкшая, почти незримая. Он летит через луг, пролетает в опасной близости от Маевы, едва не задев её щёку кончиком крыла. Он вдыхает запах её пота, лучший из ароматов. Она испуганно пригибается, вскинув руки, чтобы защитить лицо. Старуха растекается туманом, окружает Маэву и укрывает в себе. Он садится на ветку сосны, исчезая из виду. Девочке хватит времени, чтобы найти место, где спрятаться. Мать её не найдёт, ни о чём даже не заподозрит. В малышке есть бунтарский дух, и это хороший знак, признак силы. Ворон щёлкает клювом. Ещё раз каркнув напоследок, он поднимается в небо навстречу солнцу, встающему над горизонтом. Старуха наблюдает за ним с крыльца. «Ребёнка не видно нигде».